Таким образом, след речи наследника цесаревича остается только в настоящих моих листах. Побуждение, руководившее государя в этом изменении порядка, наблюдаемого в Совете при составлении журналов, представлялось, впрочем, очень естественным. Целью его было и в этом случае охранить всю, так сказать, девственность самодержавия, не допустив примера, чтобы совет присвоил себе, даже и в лице сына и наследника царского, инициативу в предмете, содержавшем в себе косвенное порицание собственного попущения императора. В начале года князь Волконский вдруг сообщил мне высочайшее повеление о том, что в публичную библиотеку, Переданы будут из Эрмитажной все вообще книги на латинском языке. «Что это значит?» – спросил я у князя при свидании. То, что государь терпеть не может латыни с тех еще пор, когда его мучили над нею в молодости, и не хочет, чтобы в новом музее, так на первых порах называли иногда вновь отстроенный Эрмитаж, оставалось что-нибудь на этом ненавистном ему языке. Спустя несколько дней после того, при бракосочетании великой княжны Екатерины Михайловны с герцогом Мекленбургским 4 февраля, государь, увидев меня, спросил шутя, «Ну что, не выпрыгивают ли у тебя книги из библиотеки?» «А я велел, чтоб к тебе впрыгнули все латинские книги из Эрмитажа. Терпеть не могу вокруг себя этой тоски. А мне, государь, «На днях удалось купить для библиотеки ваш детский автограф на латинском языке, склонение и спряжение. В самом деле? Поздравляю! Желаю, чтобы это обратилось тебе в пользу!» Впоследствии, по представлению начальника музея, что ему необходимы те из латинских сочинений, которые по своему содержанию имеют отношение к предметам его коллекций, археологических, нумизматических и прочих, упомянутое повеление было отменено, и государь вместо того приказал обратить в публичную библиотеку все книги по части богословия, правоведения, медицины, философии и прочих. Государю в продолжении многократных его пребываний в Варшаве чрезвычайно понравился тот особенный шик, с которым поляки танцуют мазурку, и он захотел поделиться этим удовольствием с петербургскую публикою. Вследствие того из варшавской балетной труппы выписали сюда четыре пары. И 2 февраля они дебютировали у нас свою национальную мазурку, вставленную в Моцартову оперу. Публика была приведена в такой восторг этим танцам, что рукоплескания перешли, наконец, в иступленные крики. Но всего интереснее тут был сам государь, всегда столь спокойный и неподвижный в своей ложе, но в это представление махал руками для поднятия занавеса, подавал знаки оркестру, бил такт и прочее. Словом, во всем видно было великодушное его желание – чтобы вызванные им из Варшавы танцоры встречены были радушным приемом со стороны петербургской публики. Глава 23. 1851 год. «Опрокинутые сани» Слова Николая I о герцоге Мекленбург-Стрелицком Статья Афани Эльслер. Князь Петр Михайлович Волконский. Баронесса Фредерикс. Удар с князем чернышовым Праздники 1 июля. Мост во Владимире. Генерал-майор Поливанов. Театр в Красном Селе. Маневры. Смерть Френа и Поленова. Открытие Московской железной дороги. Внезапное возвращение государя из путешествия рассказы о Брест-Литовском шоссе, пятидесятилетний юбилей графа Вронченко, Варшавская железная дорога, пьеска «Чему быть, тому не миновать», «Приемные дни русской аристократии в Париже», «Присяга великого князя Николая Николаевича», «Новые правила для посетителей публичной библиотеки», «Занятия по воле государя статс-секретаря барона Корфа», с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами. Разговор государя о публичной библиотеке, о частных коллекциях, о Луи Наполеоне, лорде Гренвилле, драме кукольника Денщик, о женах, сосланных по делу 14 декабря.